Родительский дом Лены находился в Тихасе, среди невысоких гор, на реке Педернелес, в небольшом городке Фредериксбург. Во Фредериксбурге живут только немцы. По вечерам они сидят за маленькими столиками вдоль тротуара, пьют пиво и играют в карты. Все они очень бережливы. Но бережливее всех среди них Петер Хильдес-Мюллер, отец Лены. И вот почему Лену послали работать за 30 миль в гостиницу при каменоломне. Она зарабатывала там 3 доллара в неделю, и Петер прибавлял ее жалования к своим сбережениям. У Петера была честолюбивая мечта сделаться таким же богатым, как его сосед Гуго Гефельбауэр. который курил трубку из морской пенки в 3 фута длиной и который каждый день ел к обеду винершницель. И он считал, что Лена была теперь уже достаточно велика, чтобы заработать деньги и помогать семье в накоплении богатства. Но представьте себе, что это значит в 11 лет покинуть родной дом и быть осуждённой на тяжёлую работу в замке людоеда. Что это значит служить людоедам, которые пожирают овец и быков, свирепо ворчат и стряхивают со своих огромных сапог белую известковую пыль для того, чтобы ей приходилось своими слабыми больными руками мести и мыть пол? И в довершение всего отнять у неё сказки Гримм. Лена подняла крышку старого пустого ящика, в котором когда-то были жестянки консервов, и достала лист бумаги и огрызок карандаша. Она хотела написать письмо своей маме. Том Мираян обещал отнести письмо на почту к Беллингеру. Томи было 17 лет. Он работал на каменоломне и каждый вечер отправлялся к Беллингеру. Теперь он поджидал под окном Лены, пока она напишет письмо и бросит его в окно. Только таким способом могла она переслать письмо во Фредерิกсбург, потому что миссис Меллони не любила, чтобы она писала письма. Огарок свечи был очень маленький, поэтому Лена поспешно откусила дерево вокруг графита карандаша и начала писать. Вот её письмо. Дорогая мама. Я так хочу тебя видеть. И Гретель, и Клаус, и Генриха, и маленького Ольфа. Я так устала. Я хочу тебя видеть. Сегодня миссис Мелони меня ударила и оставила без ужина. Я не могла принести столько дров, сколько нужно было, потому что у меня болит рука. Вчера она отобрала у меня книгу. Знаешь, сказки Гримма, которую мне подарил дядя Лео. Я никому не мешала, когда читала книгу. Я стараюсь работать изо всех сил, но здесь так много работы, что я не успеваю всего сделать. Я читала только по вечерам. Дорогая мама, Если ты не пошлёшь за мной завтра, чтобы взять меня домой, я пойду в глубокое место на реке и утоплюсь. Я знаю, что это нехорошо с моей стороны, но мне так тяжело, так скучно. Я так часто желаю вас видеть, и никого у меня здесь нет. Я очень устала. И томит меня ждёт письмо. Твоя любящая тебя дочь. Лена. Томми пришлось долго ждать внизу, и когда письмо было закончено, и Лена бросила его в окно, она увидала, как Томми поднял его и начал взбираться по отвесному склону холма. Не раздеваясь, она задула свечу и свернулась в клубочек на матраце, разосланном на полу.